Глава вторая. Шерлок Холмс рассуждает. Настал один из тех драматических моментов, для которых Холмс был создан. Было бы преувеличением сказать, что это удивительное сообщение сильно поразило или взволновало его. В его характере не было ни капли жестокости, но многолетнее пристрастие к кокаину несколько притупило его чувство. Да, чувства его были приторможены, зато интеллект пребывал в исключительно активном состоянии. Поэтому в лице его не отразилось и тени того ужаса, который охватил меня при коротком сообщении инспектора. Наоборот, оно выражало спокойный интерес химика, наблюдающего, как из перенасыщенного раствора выпадают кристаллы. Замечательно, потирая руки, повторял он, замечательно. Вы я вижу. Не чуть не удивлены? Заинтригован, мистер Мак, а не удивлён. Чему я должен удивляться? Я получил анонимное сообщение из вполне достоверного источника о том, что некоему джентльмену грозит опасность. А через час узнаю, что угроза действительно существовала, поскольку джентльмен этой ночью убит. Я заинтригован, но, как видите, не удивлён. В нескольких словах он рассказал инспектору о письме и шифре. Макдональд сосредоточенно слушал, уперев квадратный подбородок в ладонь и сведяв в один лохматый клубок пшеничные брови. "Сначала я собирался в Берлстон", сказал он. "И хотел просить вас поехать со мной, вас и доктора Ватсона. Но после вашего рассказа чувствую, что, может, лучше начать с Лондона". "Думаю, что нет", отозвался Холмс. Почему, мистер Холмс, спросил инспектор, через день-другой все газеты будут кричать о таинственном убийстве в Берл-Стане. А ключ-то к тайне здесь, в Лондоне. Кто этот человек, который предсказал убийство накануне его совершения? Надо поймать его, и тайна будет раскрыта. Несомненно, мистер Мак. А как вы собираетесь ловить его? Макдональд осмотрел конверт и произнёс: отправлено из Кембервелла. Но это мало чем может помочь. Имени настоящей, как вы сказали. Увы, оттолкнуться не вы оттолкнуться ни от чего. Вы, в конце, упомянули, что посылали ему деньги дважды. Каким образом? На почтовое отделение в Кембервелле. Вы, конечно, узнали, кто приходил за деньгами? Нет. Инспектор вылупил глаза. Что вы сказали? Я обещал не выслеживать его. А я никогда не нарушаю своего слова. Вы думаете, за его спиной кто-то стоит? Я это знаю. Тот профессор, о котором вы говорили, несомненн. Инспектор улыбнулся, блеснув глазами в мою сторону. Не хочу скрывать от вас, мистер Холмс, у нас в Скотланд-ярде считают ваши подозрения насчёт профессора Мориарти, мягко говоря, чудачеством. Я даже сам ввёл некоторые исправки. Он производит впечатление вполне порядочного, высокообразованного и талантливого джентльмена. Рад, что вы способны распознать талант. Не разве тут ошибёшься? Послушав вас, я решил непременно его повидать. Мы с ним беседовали за отменных. Каким манером мы дошли до этой темы, сказать не могу. У него есть специальный прибор: фонарь с рефлектором и глобус. Он в одну минуту всё мне объяснил, даже дал почитать специальную книгу. Только признаюсь, я мало что в ней понял, хотя получил довольно приличное образование у нас в Овердине. Он похож на архиепископа по лицу худое, седовласый и говорит так важно, словно читает проповедь. Когда мы расставались, и он положил мне руку на плечо, у меня было такое чувство, что меня благословляет отец перед вступлением в холодный жестокий мир. Холмс фыркнул и потер руки. «Каков!» — произнес он, оглядываясь на меня. «Великолепен! А скажите-ка, друг мой Макдональд, эта знаменательная беседа происходила в кабинете профессора? Да, там. Прекрасно обставленная комната. Вы обратили внимание? Очень даже обратил. Поистине роскошный кабинет, мистер Холмс. Вы сидели перед его письменным столом? Да. Да. Вам в лицо било солнце, а его лицо оставалось в тени, не так ли? Я был у него вечером, действительно, свет от лампы падал мне на лицо. Так и должно быть. А не заметили ли вы картины над головой профессора? Я стараюсь ничего не упускать по вашей методике, мистер Холмс. Да, я видел картину. Молодая дама пёрлу голубу на ладони и смотрит на вас искуса. Это картина Жанна-Батиста Грёза. — Жанна-Батиста Грёза? — переспросил инспектор, стараясь выказать интерес. Холмс соединил кончики пальцев и откинулся в кресле. Французский художник, творивший во второй половине XVIII века, продолжал он. Современники высоко ценили его. И наши критики превозносят до небес. Взгляд инспектора устремился куда-то вдаль. Мне кажется, нам сейчас важнее, начал было он. Это не менее важно, прервал Холмс. Каждое моё слово имеет прямое отношение к Берлстонской истории. Более того, я уверен, именно здесь её корни. Макдональд нерешительно улыбнулся и умоляюще взглянул в мою сторону. Я не могу угнаться за ходом ваших мыслей, мистер Холмс, сказал. Вы пропустили одно-два звена в цепи рассуждений. И я не вижу в них логики. Какое отношение может иметь этот допотопный художник к убийству в Берлстине? При расследовании дела любые сведения могут оказаться полезными, продолжал Холмс. В 1865 году картина Грёза Молодая девушка из огня была продана за 1 200 000 франков на аукционе в Портоле. Даже такой, казалось бы, малозначительный факт должен послужить толчком для целого ряда умозаключений. И он послужил. Глаза инспектора ожили. Позвольте напомнить, продолжал Холмс, что размеры жалования профессора легко установить по нескольким справочникам. Он имеет что-то около 700 фунтов в год. Прошу прощения, как же он мог купить вот именно? Как он мог купить? подхватил Холмс. Очень интересно, задумчиво сказал инспектор. Продолжайте, прошу вас. Вы знаете, как я люблю вас слушать. Холмс улыбнулся. Как всякий настоящий художник, он искренне радовался, когда восхищались его несравненным методом. Тем не менее, он напомнил: не пора ли в путь? Время у нас ещё есть, взглянул на часы инспектор. Мой кэ под двери. Будем на вокзале через 20 минут. Я вот что хотел уточнить, мистер Холмс. Вы, кажется, говорили, что никогда не видели профессора Мариарки. Не видел. Откуда же вы знаете его комнаты? Это особый разговор. Я был у него три раза. Два раза ждал его под каким-то предлогом и, разумеется, ушёл, не дождавшись, а в третий раз, хотя мне не очень удобно признаться в этом полицейскому чину, Я позволил себе порыться в его бумагах и получил совершенно непредвиденный результат. Что-нибудь компрометирующее? Ровно ничего. Это-то и показалось мне подозрительным. Как бы там ни было, картина остаётся фактом, который свидетельствует об огромном богатстве. Как он мог разбогатеть? Он не женат. Младший брат работает на железнодорожной станции в одном из западных графств. Сам он имеет 700 фунтов в год и покупает грёза. Какой же из этого вывод? Вывод напрашивается сам собой. Вы хотите сказать, профессор имеет большой доход, происхождение которого незаконно? Да, именно. Но есть и другие причины утверждать это. В моих руках множество мелких нитей, и все они упорно ведут в центр паутины, где притаилась ядовитое, замершее перед очередным прыжком насекомое. Я начал с греза, потому что эту картину вы видели собственными глазами. Что же, мистер Холмс, я согласен, это очень интересно. Даже больше скажу, потрясающе. И все-таки поясните мне, в чем источник его доходов? Подделка документов, фальшивые деньги, кражи. Вам случалось читать о Джонатане Уолде? Имя как будто знакомое. Герой детективного романа? Я их обычно не запоминаю. Все эти парни дела вроде бы делают, но никогда нельзя понять, каким образом это им удаётся. Сплошное вдохновение вместо работы. Джонатан Вальд не был ни детективом, ни героем романа. Это известный преступник середины прошлого века. В таком случае он меня мало интересует. Я человек практический. Нет ничего более практичного, мистер Мак, чем уединиться ото всех месяцев на три, читать по 12 часов в день историю криминалистики. Там вы отыщите всё, что угодно, даже профессора Мариарки. Джонатан Вальт был тайной пружиной лондонского преступного мира, которому он продавал свой талант и организаторские способности. за 15% комиссионных. Колесо истории повернулось, и та же самая испица опять оказалась сверху. Всё уже было и будет вновь. А что касается Мариарти, могу рассказать несколько интересных фактов. Буду очень признателен. Мне стало известно первое из винов цепи на одном конце, который гений, ставший на путь зла, На другом своре от пятых негодяев, воров, шантажистов, шулеров, со всеми мыслимыми и немыслимыми преступлениями в промюдке. Это некий полковник Севастиан Морн, так сказать, начальник штаба, надёжно законспирированный и недосягаемый для закона, как сам профессор. Сколько, вы думаете, Мариарти ему платит? Предпочёл бы услышать это от вас. 6000 в год, как я случайно узнал. Вот вам современная цена способностей. Чисто американский подход к делу. Наш премьер-министр получает меньше. Надеюсь, это даёт представление о доходах самого Мариарти и его размахе. Или ещё такой факт. Я последил за текущими счетами Мариарти, то есть за самыми тривиальными чеками, которыми он расплачивается за ежедневные услуги. Так вот, они были выписаны в адрес шести различных банков. Вас это не впечатляет в высшей степени странно. И что же отсюда следует? А то, что он старается скрыть размеры своего богатства. Ни один человек не должен этого знать. Думаю, у него не менее 20 банковских счетов, причём вполне вероятно, что основной капитал находится за границей, где-нибудь в Германии или Франции. Если у вас выберется год другой свободный, Изучите жизнь профессора Мэри Арт, я очень вам советую. Инспектор Макдундаль до всё сильнее увлекал рассказ Холмса. Казалось, он позабыл обо всём на свете, но практическое шотландское здравомыслие всё-таки одержало верх. Во всяком случае, профессор держится в рамках закона, сказал он. Однако вы несколько увели нас в сторону вашими историями мистер Холмс. Из всего сказанного для нас важна только связь существующее между Мариарти и преступлением в Берлстоне. Вас навело на эту мысль письмо Порлока. А ещё есть какие-нибудь соображения? Давайте попробуем принять некую рабочую гипотезу относительно мотивов преступления. Судя по вашим замечаниям, это убийство необъяснимо, точнее, пока не объяснимо. Предположим, мои подозрения относительно причастности Мариарти верны. Тогда возможны две версии. Мариарти, заметьте, держит свою команду в ежовых рукавицах. Абсолютная дисциплина признается только один вид наказания — смерть. Значит, можно предположить, что убитый, этот самый Дуглас, его судьба была предсказана одним из верноподданных от варки преступника, каким-то образом предал своего шефа и был наказан в назидание другим. Это первая гипотеза мистера Холмса, а вторая? Вторая. Перед нами очередное дело Мариати, предпринятое в целях обогащения. Что-нибудь украдено? По-моему, нет. Если так, это свидетельствует против второй гипотезы в пользу первой. Ведь Мариати не выдаёт идеи бесплатно. Возможны и третьи версии, но для этого надо ехать в Берлсен. Я слишком хорошо знаю Мариати. Здесь мы улики не найдём. Тогда вперёд, воскликнул МакДональд, вскакивая с места. Проклятие до поезда остаётся совсем мало времени. 5 минут на сбор, джентльмены, и ни минуты больше. А больше и не надо, подхватил Холмс, в свою очередь вскакивая в кресло и начиная собираться. По пути расскажите нам все подробности. Всех подробностей? Оказалось удручающе мало. Одно было ясно — дело заслуживает самого пристального внимания. Холмс сиял и потирал от удовольствия руки, смакуя скудные, но поразительные детали. Долгие недели вынужденного бездействия остались позади, и он, наконец-то, мог применить свои удивительные способности, которые, как всякий дар, оттачивались в действии, ибо и бумажный меч тупится и ржавеет в отсутствии битв, становясь обузой для хозяина. В глазах его вспыхнул острый блеск, бледное лицо приобрело тёплый оттенок, свидетельствуя о разгорающемся внутреннем пламени. Он сидел в кабине против Макдональда, весь подавшись вперёд, ловя каждое слово. А разыгравшаяся в Сассексе трагедия инспектору стала известна из письма его давнего приятеля Уэйна Мейсона, начальника Барлстонской полиции, который привёз самый ранний поезд. этой дружбе Берсон был теперь обязан тем, что письмо передали Макдональду в то же утро. Факт почти невероятный для Скотланд-ярда, не особенно растоropного, когда дело касалось помощи провинции. Обычно столичным ищейкам приходилось бежать по остывшим следам. Письмо, полученное инспектором, было следующего содержания: Дорогой Макдональд Официальная просьба о помощи находится в отдельном конверте. Эту записку пишу запросто по старой дружбе. Телеграфируйте, каким поездом приедете в Берлин. Я встречу вас или пришлю людей. Не теряйте ни минуты. Если мистер Холмс согласится ехать, буду рад. Ему будет над чем поломать голову. У нас произошло нечто необъяснимое. Если бы не труп, я счёл бы всё за идиотский розыгрыш. Поверьте, мы ему слово это какая-то чертовщина. А ваш приятель неплохо соображает, заметил Холмс. Да, сэр. Уайтмейсон умный человек, насколько я могу судить. Что ещё вы можете о нём сказать? Только то, что Мейсон не пропустит ни одной детали, и все они будут предоставлены нашему вниманию. Откуда вам известно имя убитого и факт зверского, как вы выразились, убийства? из официального донесения, но там нет слова зверский. Это не полицейский термин. И имя названо Джон Дуглас. Сказано, что смерть наступила от ранений в голову. Выстрелы были сделаны из двустволки. Труп обнаружен около полуночи прошлой ночью. Факт убийства на лицо, арестованных пока нет. Дело признано в высшей степени запутанным и неординарным. Вот и всё, что мы имеем на данный момент, мистер Холмс. Тогда с вашего позволения на этом пока остановимся, мистер Макдоналд. Поддаться соблазну теоретизировать при недостатке данных самая большая опасность в нашей профессии. Пока мы имеем два бесспорных факта: мощнейший интеллект в Лондоне и убитый эсквайр в Сассексе. Два конца цепи, которую нам придётся восстанавливать.